Глава 44 Спасаемся бегством. Мы с Дженни приземлились на наклонную стеклянную стену под самой крышей и тут же начали съезжать вниз. Чуть больше десяти метров мы пронеслись без остановки, оставляя за собой резко выделяющиеся в слое пыли чёрные следы, а потом притормозили на плоской части крыши, которая предшествовала следующей наклонной стеклянной стене. «Не останавливайся!» выдохнула я, подталкивая Дженни к следующему краю. и мы спустились по склону, как на санках. Внезапно покатая стеклянная стена превратилась в вертикальную, и не успев никак отреагировать, мы полетели с ответственного обрыва вниз. Дикое переплетение стеблей и веток, поглотившее фасад метрополитена, выходящий на парк, немного замедлило наше падение, а кусты у подножия здания смягчили его. Так что мы приземлились в гущу растительности с двумя характерными звуками ударов, все в синяках, но без серьёзных травм. теперь Дженни окончательно пришла в себя. Смертельно опасное скольжение по крыше вообще этому способствует. Она посмотрела на меня широко раскрытыми глазами. «Что, чёрт возьми, происходит?» Я подняла взгляд на крышу. Маска смотрел на нас сверху и насмешливо махал рукой. «Просто беги», — ответила я. «Возможно, мы успеем догнать вместе и остальных у колодца. Я всё объясню по дороге». И мы помчались через парк. И в какой-то момент нам пришлось остановиться, чтобы попить дождевой воды из широкой лужины тропинки. После двух дней, проведённых на крыше, Дженни нуждалась в питье, и мы не стали изображать гордость, а просто встали на колени по-звериному и пили из земли, зачерпывая воду ладонями. "Что это за место?" спросила Дженни, когда мы снова побежали. "Мы думаем, что это будущее", сказала я. "Примерно 20 лет вперёд от нашего времени". Большая часть населения исчезла с лица Земли после прохождения гамма-облака. Это длинная и странная история, но если вкратце, то есть два портала, которые связывают наше время с этим. Входишь через один и выходишь через другой. Сейчас мы пытаемся добраться до выхода, пока Мести и её сучки не закрыли его и не заперли нас здесь. На ходу я обернулась и заглянула девушке в лицо. «Дженни, клянусь, я никому не рассказывала ни о твоих шрамах, ни о твоих родителях. «Вместе с подружками были в нашей школе в этом времени и прочитали информацию в твоём досье в кабинете психолога». Дженни криво усмехнулась в ответ. «Если бы мне давали доллар каждый раз, когда кто-то использовал отмазку, а не отправились в будущее и всё узнали, я бы уже разбогатела. Но я тебе верю, Скай, всё в порядке. Когда просыпаешься на крыше Метрополитена, распятый на розовом кресте и стеклопластика, и видишь перед собой издевательскую табличку а нью йорк вокруг в руинах, Это учит непредвзятому мышлению. Мы мчались по саду Шекспира в сторону шведского коттеджа. Я надеялась, что нетривиальный способ, с помощью которого мы покинули Метрополитен, спуск по стеклянной крыше, поможет нам догнать Мисти и её компанию. Я обежала коттедж, добравшись до расчищенной площадки, где находился колодец, и остановилась на полпути. У колодца сидела Верити, прижавшись к нему спиной. а её левая нога застряла в какой-то ужасной металлической штуковине. Она всхлипывала, тщетно дёргая себя за ногу. Осторожно приблизившись к ней, я поняла, что это странное приспособление — медвежий капкан. «Откуда в Нью-Йорке взялся чёртов медвежий капкан?» — пронеслось у меня в голове. А потом я вспомнила. Это была одна из тех шести ловушек жуткой выставки в Метрополитене. Я осмотрела землю вокруг колодца и увидела пять других медвежьих капканов из музея, расположенных по кругу и присыпанных слоем сухих листьев и веток. Кто-то поставил их здесь, чтобы поймать нас, когда мы попытаемся убежать. Я тут же вспомнила мужчину в американской маске. Бедняжка Верити наступила на него, сработала пружина, и металлические челюсти с ужасающей силой сомкнулись вокруг её лодыжки, захватив её как в тиски. В этот момент Верити увидела меня. — Скай! «Боже, Скай, ты должна мне помочь! Помоги мне снять эту грёбаную фигню! Мисте и остальные меня бросили!» Не могу сказать, что я горела желанием ей помочь. 15 минут назад, когда я была в её власти, Верити мне своей помощи не предлагала. Так что я проскочила мимо неё и забралась на край колодца. «Извини, Ви», — ответила я, — «но мне нужно поймать твоих друзей, пока они не заперли нас здесь». Я спрыгнула в колодец, держась за верёвку, завязанную узлами, которую Мисти не потрудила забрать с собой. Спустилась на всю её длину и лишь потом упала на груду мусора. Соскользнув с кучи и заглядывая в туннель, я увидела три силуэта, убегающие в темноту. Мисти, Честити и Хетти торопились к выходу. Я рванула за ними, уже зная в глубине души, что у них слишком большая фора. Пробежав метров 200, мне стало видно, что портал выхода ожил, резко очертив силуэты трёх девушек в пульсирующем фиолетовом сиянии. Я не была уверена, но мне показалось, что вместе обернулась и увидела меня. Затем они проскочили сквозьмерцающую завесу света, и к моему полнейшему ужасу через несколько секунд месте вынула камень из пирамиды. Прямоугольник пурпурного света погас. Я остановилась, оставшись в туннеле в полном одиночестве. Застряв здесь, я оказалась брошенной на произвол судьбы в будущем.